Что-то всегда лучше. Проснулась с будильником около шести тридцати. Спала мертвецким сном. «Все-таки вино», — подумала я. В телефоне светилось окно с сообщением. «Это была бабушка». «Вивьен, детка, прошу тебя, не принимай это слишком близко к сердцу. Я уже жалею, что рассказала тебе. Сама не могу уснуть. Хожу без конца за успокоительными каплями на кухню. Прошу тебя, постарайся забыть, всё как страшный сон». Сообщение отправлено в два часа ночи. «Бедная, бедная моя бабулечка. Я спала как младенец. Вообще не помню, что снилось, а она переживала. Позвоню. Хотя стоп, рано». Тут же раздался звонок. «Вив, решила тебя набрать, потому что знаю, рано встаёшь. Ты крепко спала?» «Бабулечка, не волнуйся, я спала очень крепко. Я не переживаю, мне только жаль маму». «Ты только не выдай меня, ладно? А то ведь это её тайна, я не имела права». «Не выдам, обещаю. А ты сама спала?» Кое-как проворочалась всю ночь, но пару раз вроде даже проваливалась в сон. Я в порядке. Поеду сейчас на йогу с Хиллари. Какая ты молодец. Хорошо тебе провести день. Люблю тебя. Обнимаю. И тебе, милая. Хорошего дня. Плодотворного. Люблю. Приняла душ. Выпила свой утренний кофе и отправилась в офис. Пришла за сорок минут до начала рабочего дня и оказалась не первой. «Первая была Меган, старшая помощница нашего босса. Я не привыкла умолять чужие достоинства, поэтому довольно легко признала себе, что она переплюнула меня в работоспособности. Меган была на пять лет меня старше и уж точно амбициознее». Чёткость, исполнительность, инициативность. Все эти качества, несомненно, присутствовали и во мне. Но Мэган была, пожалуй, даже фанатичнее. Я бы сказала, что она напоминала мне исправно работающего робота. Не зная, что ею двигало, что так мотивировало, но меня это приводило в состояние замешательства. Я начинала думать, что работаю недостаточно продуктивно, и мои старания блекнут на фоне миссис -совершения. совершенства. Когда я поделилась с мамой, она не преминула уличить меня в зависти, а в одном из самых страшных грехов. Но я-то точно знала, что это не зависть. У меня и в мыслях не было желать ей несчастья или увольнения. Можно сказать, что меня слегка подхлёстывало чувство соперничества. Из кожи вон я, конечно, не лезла, чтобы показать боссу своё превосходство. Но где-то внутри мне было важно знать, Так для самой себя, что работаю я на все 100, а то и 200% из своего возможного природного лимита. Сейчас это принято называть синдромом отличницы. Я бы назвала это синдромом большого города. Доброе утро, Меган. Доброе утро, Вивьен. Ты не знаешь, куда Тим подевал вчерашний отчет? «Я битый час ищу его. Обещал прислать мне на почту, но, как ты понимаешь, с его собранностью он и не вспомнил, что обещал. Я так устала, просто нет сил. Это осенняя хандра. Надо бы съездить в СПА, в Пенсильванию». Я подумала, а что же будет, когда она сил наберётся? Это у неё-то нет сил? Она просто какая-то атомная электростанция. «Тим, отчёт». «Я ничего не слышала. Какой отчёт?» «О судебных исках Кида Спайси. Оу, нет, я точно ничего не знаю, прости». «Боже мой!» — крутилась в моей голове, какая она хваткая. «Ведь случай с Кристен Адамсон вообще не в её компетенции. Она ведь занималась каким-то другим случаем». «Ну да ладно. Хотя, должно быть, она и за мной плотно приглядывает». «Ну а чего мне бояться? Я свою работу делаю качественно, в срок. Комар носа не подточит». «Слушай, Вивьен!» — вкратчиво протянула она. «Не хочешь составить мне компанию в поездке?» «В какой поездке?» «Я всё не могла взбодриться. Пить мне, очевидно, противопоказано. В Пенсильванию, в СПА. Ух ты! Я никогда не была в СПА. Такое бывает?» «Представь себе!» — ответила я, смущённо хихикнув. Тогда ты просто должна поехать со мной. Моя кузина заболела, подруга недавно родила и не может. Поехали? На выходных? Ну, разумеется, ты должна увидеть этот рай на земле». «Рай на земле», — подумала я. «Хорошо, что этого не слышит моя матушка». «Поехали», — ответила я, призадумавшись, во сколько мне это встанет. Мэган, уловив мои мысли, добавила... «У меня клубная карта. За приведённого человека всего половина от обычной стоимости». «Ух ты! Слушай, а это действительно здорово!» «Моя подруга зачем-то родила», — продолжала Мэган. «Я говорила ей, что можно было бы заморозить яйцеклетку, родить лет на десять позже. Но разве кто-то прислушивается к добрым советам? Я, например, не собираюсь рожать вообще. Я хочу жить полной жизнью, реализоваться как творческая единица», — продолжала говорить Мэган, роясь в кипе бумаг на секретарском столе. «Творческая единица? Хм, вот уж чего я точно не ожидала услышать». «А ты думала, что эти стены — предел моих мечтаний? Хотя почему ты вообще должна была обо мне думать? Я эгоистка, прости». «Я и не думала. Это правда». «Ладно, если ты согласна, я заеду за тобой в субботу в 8 утра. А вернёмся мы в воскресенье? Ну, разумеется, нам ехать около трёх часов в одну сторону. Чем раньше отправимся, тем лучше». «Мы могли бы и в семь выехать, я рано встаю», — предложила я, не вполне понимая, что уже дала согласие провести выходные с коллегой, которую не просто мало знаю, но где-то в глубине души и недолюбливаю. «Смотри-ка, нашелся отчет в мусорном ведре. Это вполне в стиле Тима. До да чего же он небрежный?» Ещё пару минут мы пили кофе на офисной кухне, потом, не сговариваясь, отправились навстречу новому рабочему дню и служебным обязательствам. Шеф похвалил меня в середине дня за успешные посты, а Кристен Адамсон — за мой реабилитационный дебют. Я почувствовала прилив сил. Похвала всегда меня окрыляла. Коллеги собрались в паб отметить моё утверждение в должности второго старшего помощника нашего босса. Как ни странно, Мэган не проявляла ни агрессии, ни зависти. Казалось, что она не позволяет себе колких фраз «в мою сторону» не потому, что хорошо воспитана, а от того, что в действительности ее занимает что-то другое, что никому не известно И я, будучи посвященной, хоть и отчасти, в ее секретную сторону жизни, с почти детским нетерпением ждала следующей субботы, чтобы выяснить, что за высокие цели движут ею. В пабе было душно и шумно, но мои коллеги, проводя весело время, буквально создавали свою микроатмосферу в этом ничем не примечательном заведении. Лилиан, секретарша. «Напившись двумя пинтами пива, начала изливать мне душу по поводу своей личной жизни. Рассказала, что влюблена в женатого била системного администратора. Под конец вечера она уже заливалась слезами так откровенно, что недотёпа Тим обратил на это внимание и принялся её утешать. Потом они вышли курить вдвоём, при том, что в обычной жизни никто из них не курит. Вернулись в обнимку». Тим сиял, Лилиан выглядела умиротворённой. Меган подошла к ней, шепнула на ухо: Он очень долго ждал этого момента. лилиан уже больше года сохнет по Биллу, но это совершенно безнадежный случай. а Во-первых, он женат, а во-вторых, судя по всему, счастлива. А Тим три долгих года сохнет по Лиллиан. И все это время он, как стервятник, ждал момента ее слабости, чтобы героически утешить ее на своем надежном крепком плече». «Тим, в дамках. Сегодня она уйдет с ним. а Вот увидишь». Я вылупила глаза. Никогда еще не была свидетелем таких интриг. Промолчала, понимая, что Меган наверняка права. «Я вот вообще в любовь не верю», — немного набравшись, продолжала она. «Ну как не верю? Я не верю в эту ерунду, вроде они увидели друг друга, и молния пробежала между ними. Или стрела Амура пронзила их обоих, и теперь они вместе навсегда. Я верю в расчет. Кто-то один всегда рассчитывает свою выгоду в отношениях. А если другому хватит ума, и он поймет, в чем же его выгода, то, вероятнее всего, перестанет ходить в розовых очках и нести любовную ахинею. В такие союзы я верю». «А ты циничная, Мэган», — вырвалась у меня, но я почему-то не удивилась. «Знаешь что, вивен «Поработаешь с моё в этой индустрии, я посмотрю на тебя». «Ты вообще когда-нибудь была влюблена?» и «Я?» «Поговорим в субботу». «Окей?» «Окей», — ответила ей я, а сама подумала, что до субботы у неё предостаточно времени, чтобы детально придумать свой рассказ. «Знаете, если ты учился...» «На журфаке для тебя не составит труда состряпать настолько живую историю, что и сам начинаешь в нее искренне верить». «Да, я недоверчива. Так уж меня воспитали родители. Я не верю никому, кроме своей бабушки Юджина и Эйприл. Пожалуй, бабушки больше всего. Она меня еще никогда не вводила в заблуждение».